Глава 28. Пустынный и печальный Карпаты в осенний ветреный вечер. Тревожно и смутно было на душе у беглецов, когда поизвилистый, вымотый дождями до камня беловатый дороги они взобрались на перевал. Три-четыре оголённые до вершины высокие сосны покачивались над обрывом. Внизу, в закурившемся тумане, почти невидимый, глухо шумел лес. Ещё глубже, над Днепропастью, борчал и плескался многоводный поток, грохотал камнями. За стволами сосен, далеко за лесистыми пустынными вершинами гор, среди свинцовых туч светилась длинная тускло-багровая щель заката. Ветер дул вольно и сильно на этой высоте.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 Машину так оставлять нельзя, сохрани бог, ответил Телегин. Спихнуть её под крышу только и всего, мель шин крякнул, спрыгнул на дорогу, потопал ногами, разминаясь, и стал трясти Жукова за плечо. Эй, капитан! Будет тебе спать, приехали. Жуков, не раскрывая глаз, вылез на дорогу, споткнулся и сел на камушек, опять уронил голову. В него пришлось влить коньяк. Иван Ильич вытащил из автомобиля кожаные плащи и погребец с провизией, приготовленный судьем для обеда в гнилой яме. Провизию разложили по карманам, надели плащи и, взявшись за крылья машины, покатили её к обрыву. Сослужила матушка службу, сказал Мельшин. Ну-ка, навались разом ещё раз. Передние колёса повисли над пропастью.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 И далее копокатилась по туманным ущельям. Бегляцы свернули в лес и пошли вдоль дороги. Говорили мало, шёпотом. Было теперь совсем темно. Над головами важно шумели сосны, и шум их был подобен падающим в отдалении водам, суровый и вековечный. Время от времени телегин спускался на шоссе смотреть верстовые столбы. В одном месте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 Утром беглецы выбрали место для отдыха в глухой лесной балки у ручья. Поели, опорожнили до половины фляжку с коньяком. Ижуков попросил обрить его найденной в автомобиле бритвой. Когда были сняты борода и усы, у него неожиданно оказался детский подбородок и припухшие большие губы, кувшинное рыло. Телегин и Мельшин долго хохотали, указывая на него пальцами. Жуков был в восторге, мычал и мотал губами. Он просто оказался пьян. Его завалили листьями и велели спать. После этого Телегин и Мельшин, разложив на траве карту, срисовали каждый для себя маленький топографический снимок. На завтра решено было разделиться. Мельшин с Жуковым пойдут на Румынию, Телегин свернёт на Галицию. Большую карту зарыли в землю, нагребли листья, зарылись в них. И сейчас же уснули. Это был в третий час пополудни. Над балкой высоко на сколе стоял человек, опёршись на ружьё, часовой, охраняющий мост. Вокруг, угок его в лесной пустыне было тихо, лишь тяжёлый тетерев пролетел через поляну, задевая крыльями объельник, да где-то однообразно, не спеша падала вода. Часовой постоял и отошёл, вскинув ружьё. Когда Иван Ильич открыл глаза, была ночь. Между чёрных неподвижных ветвей светились звёзды. Они были большие и ясные, переливающиеся небесной влагой. Он привстал, оглянулся и вновь лёг на спину. Ночь была тихая, булькал в темноте ручейёк. Иван Ильич начал припоминать вчерашний день, но ощущение душевного напряжения на суде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 И эта звезда, и Млечный Путь, и бесчисленные созвездия лишь песчинка в небесном океане. А там, где-то ещё есть чёрные угольные мешки, провалы в вечность. И все эти звёзды и чёрные бездны в нём, в горячем сердце Ивана Ильича, бьющемся так-так, так-так среди сухих листьев. Должно быть, нужна была звёздная пыль с миллиона миров, чтобы создать этот живой комочек сердца. И живёт оно от того, что хочет любить. И так же, как таинственный, неощутимый свет звёзд льётся на землю, так сердце шлёт навстречу им свой незримый свет, тоску по любви. И не хочет верить, что оно мало, смертно.